глава 5. Александра. Морских поездок Александра не любила. Ее укачивало, даже если море было спокойным. А когда она, наконец, сходила на сушу, ей требовалось несколько часов, чтобы прийти в себя. Так что подобных вояжей она старалась избегать, но на этот раз все же позволила Клари уговорить себя. Сама идея поначалу показалась ей странной, однако повод был таким, что отказаться она не могла прошло десять лет и встреча старых друзей могла бы стать своеобразной данью памяти погибшей хотя после ее смерти отношения остальной четверки были уже не те в свое время они дни напролет проводили в пятером четверо ребят одного возраста и дагур который был немного помладше их дружба была крепкой хотя не обходилась и без разногласий раньше когда их было пятеро они держались вместе и в горе и в радости теперь же Александра сохраняла связь только с Кларой, а сведения о ребятах до нее доходили лишь отрывочные. Она знала, что Дагур вполне ожидаемо работает в банке. Именно такая работа ему и подходила. А вот то, что Бенни основал фирму, выпускающую программное обеспечение, да еще и успешную, как писали газеты, явилось для Александры сюрпризом. Она и представить себе не могла, что он будет кем-то, кроме как художником. Однако, возможно, на пороге нового тысячелетия создание компьютерных программ и стало новой формой искусства. Александра была единственной из всей компании, кто не только вышел замуж, но и обзавелся детьми. У нее было двое сыновей. Родилась Александра в Италии, ее мать была исландка, а отец итальянец, так что она бегло говорила на обоих языках. В возрасте двух лет ее привезли в Исландию, где она и жила всю сознательную жизнь. возвращаясь в Италию только на летние каникулы, которые проводила у бабушки и дедушки со стороны отца. Так что Александра чувствовала себя больше исландкой, нежели итальянкой. Ее отец работал у себя на родине в сельском хозяйстве, а мать родилась в семье фермеров на востоке Исландии. И, возможно, именно поэтому Александра так плохо переносила морские поездки. У нее начисто отсутствовал морской ген. В детстве она с родителями жила на малой родине матери, а потом они втроем переехали поближе к Рикьявику. Немногим более десяти лет они жили в Коупавогере, а когда семейный бизнес потерпел крах, перебрались обратно в Восточную Исландию к бабушке и дедушке со стороны матери. Александре в тот момент как раз исполнилось двадцать. Теперь она и сама была замужем за фермером. и они с супругом жили в доме ее родителей, готовые взять на себя процветающее хозяйство, когда придет время. Жить на ферме было хорошо, но приходилось много работать, так что у Александры практически не оставалось времени на себя, учитывая еще и то, что она была мамой двух непоседливых мальчишек. Однако на эти выходные ей удалось вырваться из домашней рутины, и теперь ее ждало возвращение в беззаботные годы юности в кругу друзей. И хотя ее тревожила предстоящая морская переправа, она с радостным нетерпением ожидала уикенда на острове. Судя по фотографии, которую показал ей Бенни, остров был потрясающе красивым. Едва они взошли на борт небольшого катера в гавани Хеймей, Александра почувствовала легкую тошноту, несмотря на то, что катер даже еще не был отшвартован. На ее счастье море было спокойным. «Будет классно!» Ни с того ни сего произнес Бенедикт, будто чувствовал необходимость нарушить тишину. Раньше все было не так. Они могли и поговорить, и помолчать, не ощущая неловкости, все впятером. Бенни всегда старался всем поднять настроение, однако Александре иногда казалось, что его веселье наигранное, словно он пытался скрыть свои истинные чувства под маской беззаботности. Конечно, когда случилась трагедия, Он испытал сильнейший шок, впрочем, как и все они, но в остальном жизнь была к нему довольно благосклонна. А вот Дагур... Александре было даже трудно представить, через что ему пришлось пройти. «Так значит, это твой родственник? Тот, что организовал нам выходные на острове?» — спросила она у Бенни. «Да, это все благодаря ему. Он член Ассоциации Охотников, которые промышляют на эдли Дай. отстреливают тупиков. Так что разрешение я получил от него. Раньше я и сам там часто с ним бывал. «И когда же он приедет, этот твой родственник?» спросила Александра. «А с чего ты взяла, что он приедет? Мы и без него прекрасно обойдемся». «Я имею в виду, это он нас туда отвезет?» «А смысл? Тогда ему пришлось бы потом и забирать нас с острова. Одна морока». «И кто же тогда поведет катер?» «Я, естественно», — немного заносчиво сказал Бенни. Повисла тишина, которую в конце концов нарушил Дагур, озвучив вопрос, волновавший не только его самого, но и девушек. «А ты умеешь водить катер?» «С этим проблем нет. Чтобы управлять такой посудиной, никаких экзаменов сдавать не нужно. Если кто-то мне не доверяет, может остаться на берегу», — сказал Бенедикт с легкой усмешкой. однако по его тону было не совсем понятно шутит он или говорит серьезно несколько мгновений никто не произносил ни слова александру подмывало предложить всем отказаться от этой затеи но она все таки сдержалась первым снова заговорил дагур на берегу оставаться никто не собирается так ты говоришь уже бывал на эдли дай ну да не раз и не два а вы что правда испугались Я ведь вас просто разыграл. Вот же он идет, мой родственник. Отвезет нас на остров, а в воскресенье обратно заберет. На катере есть рация, и на острове тоже, так что мы вызовем его, как только соберемся возвращаться. Эта рация — единственное средство связи. Будем надеяться, что она нас не подведет. Катер отчалил от пристани и двинулся к выходу из гавани. Родственник Бенедикта, которого звали Сигурдур, оказался добродушным здоровяком. С катером он управлялся мастерски. Но, несмотря на это, Александра и на сей раз чувствовала себя некомфортно. Может, ей стоило им на это намекнуть? Ей внушало опасение не столько поездка на катере, как таковая, сколько вообще вся эта затея с уикендом на острове. И это тревожное ощущение становилось все острее. Ну да, они, конечно, были закадычными друзьями, но те времена давно в прошлом. Они не встречались всей компанией уже много-много лет. Конечно, Александра время от времени созванивалась с Кларой, но только и всего. Они ведь уже почти чужие люди. Ей надо было остаться дома, со своими сыновьями, вместо того, чтобы предпринимать бессмысленные попытки вернуться в юность, в обществе тех, кого она в сущности не знает. И уж совсем необдуманно было собираться по такому поводу. Десятая годовщина событий, о котором даже подумать нельзя, без содрогания. Однако окружающий пейзаж действительно был великолепен. Отрицать это Александра не могла. Небо было почти безоблачным, и катер плавно скользил по воде. «Вон хеймоклетур», прибавляя скорость, объяснял Сигурдур. «А это мидклетур и истеклетур», показал он рукой налево. Александра сидела, не смея шелохнуться, в то время как мужчина и Клара, уверенно стояли на ногах и, казалось, получали от поездки большое удовольствие. «Смотрите, вон там!» — решил внести свою лепту Бенни. «Это Бьяднерай, а чуть подальше это и есть Эдли Дай. Видите? Прямо на фоне Эйя Фядла юкюдля. Александра бросила взгляд на остров, очертания которого вырисовывались вдали, но тут же отвела глаза и закрыла их. Внезапно... Она почувствовала на своем плече легкое прикосновение чьей-то руки. Резко подняв глаза, она увидела Дагура. Душа Александры встрепенулась. Воспоминания о прошлом, ожидания и надежды. В свое время ей казалось, что в их компании появятся две пары. Она и Дагур, а еще Бенни и... Но что сейчас об этом думать? Все быльем поросло. Тебе нехорошо? Мягко спросил Дагур. «Моряк из меня еще тот», — ответила она. У Александры мелькнула мысль, могло ли у них с Дагуром тогда что-то получиться. Или так все и закончилось бы юношеским увлечением. Теперь уже, безусловно, слишком поздно. Ведь так? Надо признать, что романтика в их отношениях с мужем почти сошла на нет, да и была ли она вообще когда-нибудь. И теперь ей предстояли целые выходные с парнем, вернее говоря, с мужчиной. который ей когда-то очень нравился. Да что там скрывать, она даже была в него влюблена. Когда-то. Может, поэтому она и согласилась, когда Клара пригласила ее в эту поездку. Александра, конечно, не приминула спросить, поедут ли Дагур и Бенни. Остров Эдли Дай предстал перед ними во всей своей неземной красоте. Его можно было принять за поле для гольфа, на котором играли сами боги. Ярко-зеленая трава на отвесных утесах и один единственный дом. Вряд ли можно было представить себе более уединенное место. «Может, проплывем разок вокруг острова?» Спросил Сигурдур, оглянувшись на своих пассажиров. Александре хотелось, чтобы они как можно скорее пристали к берегу, но она прикусила язык, поскольку остальные приняли предложение Сигурда с энтузиазмом. Катер подошел совсем близко к острову, и они оказались у подножья величественной скалистой стены, подняться по которой Александре казалось совершенно невозможным. Скалы кишмя кишели птицами, чьи крики сливались в оглушительную какофонию Крота, правда? Думаю, в основном это маевки и чайки», — сказал Бенни. «Их тут целые колонии. Эта группа скал называется Хаубайли. А вон там, смотрите, он указал на вершину каменной стены». Там есть небольшой выступ на самом верху. Видите?» Александра посмотрела вверх и действительно заметила скальный выступ. «На нем посидеть — одно удовольствие», — продолжил Бенни. «Прямо чувствуешь вкус жизни». «Ты, наверное, шутишь?» — сказал Дагур. «Даже и не думал. Поднимемся туда потом». У Александры перехватило дыхание. «Туда вполне можно подняться», — говорил Бенни, показывая на крутой склон. «Видите там веревку?» Тут уж Александра не сдержалась. «Не будем же мы карабкаться вверх по веревке? Ты с ума сошел? Это ведь очень опасно!» Но не настолько!» — улыбнулся Бенни. «Но есть путь и попроще. На другой стороне». «А что там за штуковина такая на скале?» — спросил Дагур. «Это чтобы овец вниз спускать». «Овец? А здесь и овцы есть? Ну да, несколько десятков». Их опускают вниз с помощью сети по две за раз. Наверху одно крепление, а внизу другое. Так овец испускают к лодкам. Наверху закрепляют трос и протягивают его вниз, ко второму креплению, вон в той скале, в море. И там фиксируют. И перетаскивают овец вниз. По зыбкой глади моря лодка обогнула остров. «Значит так», — сказал Сигурдур немного спустя. «Вот здесь мы попробуем вас высадить». Он попытался не дать катеру отклониться от курса и одновременно рукой указал место, где намеревался подогнать его к берегу. Александре пришлось сделать над собой усилие, чтобы поднять глаза. Она надеялась увидеть пирс, но ничего подобного не заметила. Груда каменных обломков у подножья скалы. И все. «В общем, вам придется выпрыгивать», — тон Сигурда стал серьезнее. «Выпрыгивать?» — удивилась Клара. Остальные молчали. «Ну да, на остров, вон на тот уступ в скале. Мы его называем наковальня. Ничего страшного в этом нет. Просто дождитесь нужного момента. Окей, Бенни, ты первый. Я скажу, когда». Повисла пауза. «Раз, два, прыгай!» Бенни не заставил просить себя дважды и выпрыгнул из катера на скальный уступ, хотя удержаться на ногах ему удалось с трудом. «Отлично!» Потом настала очередь Дагура. Не смея пошевелиться, Александра наблюдала, как Клара последовала примеру мужчин. Все они благополучно оказались на берегу, а Александра словно к месту приросла. «Давай быстрее!» донесся до нее окрик Сигурдура. К нему присоединился Бенедикт. «Давай, давай, Александра! Раз, два и прыгай!» И она прыгнула, отогнав от себя все прочие мысли. Приземляясь, она поскользнулась и наверняка бы упала, если бы не подхвативший ее Дагур. Александра выдохнула лишь когда ощутила, наконец, твердую почву под ногами. Однако, можно ли эту почву назвать твердой, она сомневалась. Необитаемый остров Эдли-Дайей показался ей далеко не самым безопасным местом в мире, и ее не покидала навязчивая мысль, что она вообще зря ввязалась в эту авантюру. Чем же в конце концов все это закончится?